453. Гуру. Обычно к иерархии устремляются для того, чтобы взять. Но сознание высокое стремится к тому, чтобы иерархии дать свои силы. Это не гордость и не самомнение. Это просто глубокое понимание закона сотрудничества и взаимообмена энергии. Сотрудниками хочет вас видеть владыка, но не берущими только. В этом секрет преуспеяния. Легко нам и радостно с теми, кто стремится принести силы свои на служение делу Владыки, но тягостно и невесело с теми, кто хочет взять, и при том как можно больше. Совместная с нами работа предполагает совместную трату энергии на труд, посвященный владыке. При этом условие получения следует автоматически, как логическая неизбежность правильного подхода и понимания сотрудничества.